Глава шестая Солнце давно перевалило зенит, было жарко, в зарослях звенели насекомые, а впереди клубился туман. Из глубины его откуда-то издалека доносились приглушенные выстрелы. Мы все дальше уходили от яра, и через некоторое время туман окутал нас. «Прямо в перестрелку непонятную лезем», — проворчал Пригоршня. «Может, лучше пересидим где-то? Обождем?» «Слышишь же, они редкие совсем», — возразил Шустрый. «Это не настоящий бой, что-то вяло текущее. Они так сутки могут стрелять или больше. А вокруг — могильник. Вот здесь еще окраина зоны, но места опасные. Нет, не хочу я ждать. Давайте дальше. Тем более скоро вечерить начнет. Главное — тихо идти, осторожно. Да цели мало осталось». Росшая бурой травой земля под ногами Мягко пружинила Казалось, вот-вот разойдется И провалишься в топкую глубину Двигались треугольником Шустрый впереди, мы с пригоршни позади него В паре метров друг от друга Вдруг десантник споткнулся И выругавшись присел на корточке Что? Шустрый развернулся, ствол обреза Рыскал из стороны в сторону не, ничего, мертвец тут Гляньте, как одет, интересно кто то ты его сталкер не заметил Я пригляделся там кто-то лежит. Вроде ничего не видно. Сделал шаг к пригоршне, второй. Казалось, что он сидит над продолговатой изогнутой кочкой. Еще шаг, и неожиданно картинка перед глазами преобразилась. И я понял, что на земле лежит человек в пятнистой куртке с капюшоном, сливающейся с зеленой бурой травой. Штаны на нем, обычный камуфляж, а вот куртка... Я присел на корточке рядом с десантником. «Это же леший!» Шустрый, повесив обрез на плечо, встал на колени, стащил с головы мертвеца капюшон, расстегнул пятнистую куртку. Вместо молнии у нее были петли, куда надо было продевать короткие черные палочки, пришитые к ткани. Сталкер перевернул тело на спину. Еще не задубел. Свежий труп. Некоторое время мы молча разглядывали молодого черноволосого мужчину с растерзанным горлом. Глаза у него были необычные, зрачки почти кошачьи, а радужка поблескивала крошечными изумрудными пятнышками. «Крысюк поработал», — констатировал Шустрый. «Или...» «Нет, вроде не похоже». «Что же его убило?» «Да и вообще, как Леший здесь очутился?» «И куртка! Куртка у него какая?» Он начал сдирать с мертвеца куртку, и только тогда я понял, что она кожаная, а не из какой-то плотной ткани. «Постой, кожаный камуфляж?» — удивился я. «Как это?» Никто не знает, что за шкуры они используют для своих шмоток. Так, ее я себе беру. А мне что? возмутился Пригошня. Я же мертвяка нашел. От курткой на мужчине была темная рубаха, тоже кожаная, на ремне кабура с пистолетом и патронная сумка, а в черных ножных большой охотничий нож с деревянной рукоятью. Тебе ствол и бой запас, химику нож, я возразил. У меня уже есть один. Вот ты мне его назад и отдай, а себе новый бери. Шустрый скинул свою куртку и надел пятнистую. «Ста, что за стол такой странный? Не узнаю». «Я тоже». Пригошный вертел пистолет в руке. Тот был плавно изогнут, совсем без углов. Спусковой крючок — блестящая скоба, уходящая в рукоять. Тут же магазина в рукояти нет. Как его перезаряжать-то, а?» Он постучал торцом рукояти по ладони, показал нам, потом потряс оружие и при этом, должно быть, неловко нажал на скобу, или она слишком легко поддалась под пальцами. Короче говоря, пистолет выстрелил. Ствол при этом был направлен наискось в землю. Из него ударило... Трудно было понять, что это такое. Вроде тугой шипящей струи, но почти невидимой. Этакая полоска марева, как будто воздух на длинном узком участке на миг раскалился. Из земли вырвался клуб жаркого пара, взлетели мелкие коми и пепел, Который мгновенно обратил острова Ай! Пригожне подскочил, бросив пистолет, словно это был живой таранту Что за хрень? Впрочем, он тут же опомнился И схватил оружие, опередив меня Я присел над местом, куда ударил заряд В земле появилась неглубокая яма Очень сухая Вся влага оттуда выпарилась Перевел взгляд на шустрого, подошедшего ближе И спросил Ну, и что это? Понятия не имею Он поглядел на пистолет в руках Пригоршни. «Ты у нас репортер, вот и расскажи нам про новые виды оружия». «Это что-то термическое, создает большую температуру. Может, какое-то микроволновое излучение. На самом деле нет такого оружия на планете, я почти уверен. Не должно быть». «Да вот же, есть!» Пригоршня постучал по пистолету, и мы опасливо отодвинулись от него. «Но главное, знаете что, парни? Главное, он у меня есть!» «Не у вас, не у кого-то, а у меня!» И, довольный своей шуткой, он сунул странное оружие в карман. «Глядите, а это что у него?» Шустрый сорвал с шеи мертвеца шнурок и показал нам медальон, выплавленный из железа овал, в центре которого был широко раскрытый глаз. «Ничего не напоминает?» Пригоршня покачал головой, а я заметил. «Вроде на карту этой зоны смахивает. Вернее, на очертание зоны на карте. Она тоже овальная». «Правильно. А зрачок, значит?» «Даже не знаю, на что он приходится». Наш бравый десантник почесал в затылке. «И что этот глаз, блин, символизирует?» «Да хрен их леших знает, что у них чего символизирует», — откликнулся сталкер. «Может, что через зону Бог наблюдает за нами? Или дьявол?» «Типа зона его глаз?» «Ну да. Не знаю, короче. Факт тот, что у редких убитых леших иногда находят вещи, которым у людей в зоне вроде как неоткуда взяться». Непонятные такие вещи. Копье с металлическим наконечником я сам видел. Причем металл был необычный. По фактуре, по цвету, по всему. А еще наконечник разведенный, с двумя такими жалами на конце. Тонкими, как волос, но твердыми. Откуда это у них, никто не знает. Ладно, Десантура, Ствол проверил? Все, пошли. Оставив тело лежать на земле, мы зашагали в прежнем направлении. Непонятные вещи, повторил я задумчиво. «Вот вроде той, что сейчас на тебе...» Вместо ответа Шустрый одернул полы куртки, которую застегнул на все пуговицы. Вещь эта и правда была необычной. Фасон странный, сегментированные наплечники, рукава сильно сужаются к запястьям, нижний край идет крупным рубчиком. А материал? Протянув руку, я пощупал его на плече сталкера. Ведь кожа, точно, но на ощупь она как... как бархатный шелк. Дурацкое сравнение, однако на ум ничего другого не приходит. Мягкая, нежная, ну точно шелк, но бархатистая. Что за выделка такая? Плюс, почему она пятнистая? И ведь это не краска, а кажется естественный цвет. Хотя последний, конечно, не так уж удивительно. Жирафы вон пятнистые, зебры всякие с леопардами. Только у них шерсть разную окраску имеет, а тут сама шкура. И еще было что-то с этой курткой не так. Я прищурился, потом моргнул Вроде она как-то изменилась с тех пор, как была надета на мертвеца. Что-то в ней теперь иначе, но что именно — не понять. Двигаясь позади Шустрова, я вглядывался в его спину до в глазах, но все никак не мог сообразить, в чем тут дело. Но ведь точно изменилось что-то? Это было мучительно. Как если забыл хорошо знакомое слово, оно вертится на языке, кривишься, морщишь лоб, кусаешь губы и не можешь вспомнить. Начало темнеть. Надолго стихшие выстрелы зазвучали опять, и тут из тумана выступило дерево с кривым морщинистым стволом. «Пришли», — объявил Шустрый довольно. Пригоршня вздохнул с облегчением, ухмыльнулся, а я оставался серьезен и собран. Дерево было явным мутантом. Оно казалось уродливым, почти пугающим, как в каком-нибудь фильме ужасов. Монстр рос на краю заброшенного поселка, с другой стороны которого и раздавались выстрелы. Воинсталы с анархистами сцепились, уверен, тихо сказал Шустрый. Тут недалеко главный лагерь анархистов в южной части зоны. Я туда, прежде чем вас встретить, и шел. Ладно, скоро совсем темно станет, пора копать. Он включил фонарик и присел на корточке у дерева. Достал из-под сумка раскладную лопатку, но я забрал ее у сталкера со словами «Сам выкопаю, пододвинься». Хмыкнув, Шустрый так и сделал. Пригоршнин навис над нами – жадно наблюдая за тем, как лопата вонзается в землю между двумя выступающими корнями. «А может, не здесь?» спросил десантник. «Может, с другой стороны копать надо? Или вон там, или там?» Шустрый покачал головой. «А по-моему, правильно он копает. Если уж прятать что-то под деревом, то как раз между этими корнями самое место». «Не найдем ничего тут, начну там», пробормотал я, налегая на лопату. Дело пошло быстро. Шустрый светил. Пригоршня охранял и снабжал нас ненужными советами. Я пыхтел и копал. Вскоре выяснилось, что чутье не обмануло меня. Лопата ударилась отвердая, и через пару минут в моих руках оказался продолговатый деревянный ящик. «Что-то он небольшой какой-то», заметил Пригоршня, сдвигая белесые брови над переносицей. Шустрый тоже глядел на ящик недоверчиво. Положив фонарик, потянулся к нему, но я отпихнул его руку, поставил ящик, сдвинул крышку и достал из него уродливый вытянутый череп. — А, зона тебя забери! — воскликнул Шустрый, и вдруг навел на меня обрез. — Где артефакты, химик? Где деньги обещанные? Клад где? Поморщившись, я взялся за ствол и отодвинул его в сторону, как раз на пригоршню, который отскочил, чтобы не стоять на линии огня. — Погоди, сталкер, не шуми! — сказал я. — И ствол спрячь. Он тебе ничем не поможет. Темно уже. Надо найти какой-нибудь дом, костер разжечь. Тогда во всем и разберемся. «Ну и что это такое?» — спросил Шустрый, недобро глядя на меня. «Зачем я с вами возился, рисковал, вместо того, чтобы своими делами заниматься?» Стояла глухая ночь. Звезды с луной исчезли за облаками, снаружи хоть глаз выколи. В доме на краю поселка мы разожгли костерок в старой печке. Редкие выстрелы на другой стороне все еще звучали, и это уже почти не вызывало тревогу. Они стали привычным и напрягающим фоном. Хотя Пригоршнев все ворчал, что стрёмно это и неправильно становиться на ночлег недалеко от непонятных выстрелов, но Шустрый заявил, что больше мест просто нет. Нельзя в этом районе ночевать в лесу, а кроме этого поселка другие хотя бы относительно безопасные точки в округе отсутствуют. В ящике не оказалось ничего, кроме черепа неизвестного мутанта. «Я тебя спрашиваю!» Шустрый схватил меня за плечо. «Отвали!» Сбросив его руку, я сел на пол возле черепа. Пригоршня молча наблюдал. Я оглядел череп, взял за челюсти и приоткрыл пасть. «Они ж проволокой скреплены!» — заметил десантник. «Глазастый ты наш!» Покосившись на него с Шустрым, я осторожно сунул внутрь руку. Сначала запястье, потом глубже. Череп напоминал крокодилий. Длинный, места внутри много. Игоршний пихнул шустрым локнем в бок. «Что это за тварюка, а, сталкер?» Из понятия», — огрызнулся тот. «Это не верлиока и не брутер». «А может, крыса? У них головы такие вытянутые». «Сдурел, десантура. Не бывает крыс такого размера, даже в зоне». «Много ты знаешь. А вдруг бывает?» «Или вот я подумал, может, это черепуха твари из яра?» «Ну, одной из тех, которые в яре обосновались. В бурге той химической живут». Шустрый, судя по выражению лица, уже собрался послать разговорчивую десантуру подальше, вместе с тварями из Яра и их черепухами, но тут я прервал их. Есть! И вытащил из черепа, свернутый в трубку, кусок кожи. Развернул. Крепкая, темная, жесткая. Похоже на шкуру Брутера, заметил сталкер. Другая сторона кожи оказалась светлее. На ней был рисунок черным и красным. Карта со стрелочками. Пунктиром, какими-то кругами, пятнами. Я разостал кожу на земле и стал молча разглядывать. Шустрый, склонившись над картой, нахмурился, почесал лоб. Так, карта могильника. Смотрите, вот и злом яра, а вот здесь примерно этот поселок, где мы сейчас, а этот зигзаг, наверное, дерево молния. А вот и котел, туда, куда мародер анархистов ведет. «А что за красный кружок с крестиком в котле накалякан?» — спросила Пригоршня. «Рядом с этим овалом, видишь? И второй овал есть, ближе к нам. И пунктир». Пунктирная линия начиналась примерно от того места, где мы находились, и шла до овала, нарисованного посреди скопления прямоугольников. Линия ныряла в этот овал и обрывалась. Второй такой же овал был расположен на другом краю карты, возле котла. Вынырнув из него, исчезнувший было пунктир, шел дальше и упирался в красный кружок с крестиком внутри посреди котла. Два овала, между которыми пунктир отсутствовал, были соединены сплошной стрелкой, причем двойной, указывающей в обе стороны. То есть с двух сторон к овалам подходил пунктир, а между ними эта стрелка. Ну и что оно такое? Пробормотал шустрый. Овал, который ближе к нам, где-то восточнее. А, так он посреди мертвой базы. Гляньте, нацарапано там, сейчас прочту. В складе Г. Но как от этого овала к другому овалу попасть? То есть в котел? Не понимаю, что эта стрелка двойная означает? Между овалами какой-то ход есть, что ли? Прищуриваясь, он поглядел на меня, и взгляд у сталкера был не очень-то доброжелательным. Так, химик, а ну рассказывай. Ты же обманул нас, как последняя сволочь. «Ну в чем тут собака мутан зарыта? Говори». Пригошни тоже смотрел на меня, выжидающе и с подозрением, а я, в свою очередь, разглядывал этих двоих. «Можно им доверять? Мы вместе совсем недавно, но других союзников не предвидится, а в зоне самому не выжить. Когда пытались форсировать яр по стреле, они спасли мне жизнь». Я медленно, постукивая пальцами по рукояти ножа. Пригоршня, не выдержав, заерзал, как школьник за партой, а Шустрый отликнул меня, «Ну, ну так что?» Тело посреди полутемной гостиной, второе в ванной, кровь на полу, брызги на стене и мебели, три быстрых силуэта. Я провел рукой по внезапно вспотевшему лбу и заговорил. Про Глеба Нечаева, моего старшего брата, я рассказывал, помните? Он дезертировав, занялся контрабандой артефактов, продавал их за рубеж разбогател, женился. Жену звали Лида. Наши родители умерли, когда мне было 5, а Глебу двенадцать, и он заменил мне отца. Так говорят, когда хотят показать, что кто-то тебе близок, но редко вкладывают в это настоящий смысл. А я вкладываю. Мы реально были очень близки, понимаете? Этим летом я гостил у него в Питере, и ночью в его доме появились незнакомцы. Глеб с Лидой еще не легли, а я спал на втором этаже, Вскочил, когда услышал крик, парсони ничего не соображал, трое вооруженных мужчин. Глеб успел схватить пистолет и выстрелить в них, ранил одного. Они убили его, потом Лиду, меня парализовали шокером, разбили голову, было сотрясение, месяц комы, этот шрам на лбу остался с того случая. — Не пойму, ты про Афган ты соврал? — перебил Пригошня. Нет, я там был, я ведь действительно журналист. Но шрам получил не от афганских наркоторговцев, а от убийц брата. Хотя афганцы меня тогда ранили. Ну ладно, так что дальше? В доме Глеба бандиты бросили меня, наверное, решив, что убили, как и его жену. Утром домработница нашла меня в луже крови. Те трое зачем-то перерыли оба этажа, вспороли подушки, все перевернули. Их не нашли, хотя на уши была поставлена вся питерская полиция. После комы, окончательно выздоровев, я по суду получил доступ к банковской ячейке Глеба и нашел там записку. В ней говорилось, что если с ним что-то случится, то именно из-за того, что спрятано в котле. А пройти к котлу можно по карте, которая находится под корнями дерева молний. Теперь мы эту карту нашли. Я собираюсь идти по ней дальше, чтобы выяснить все. «А почему ты сразу это не рассказал?» спросил Шустрый. с чего мне было вам доверять?» Егоршню почесал лоб. Но он и химитил ты!» «Точно химик! Правильно я тебе погоняла, придумал!» Запутанная, блин, история!» «Значит, братан твой был партнером Фишера, а тот переслал ему записку, в которой сказано, где заныкана карта!» «А на карте, как мы сейчас выяснили, указано, как попасть в котел, где у Фишера что-то спрятано!» «То ли сбережение его, то ли непонятно что!» «Потом в дом нечая за запиской пришли трое людей!» «Из зоны типа пришли, да?» Они убили нечая вместе с женой, хотели эту записку найти, но не нашли, потому что она была на самом деле в банковской ячейке. Они ушли, ты получил записку, по ней мы дошли за картой. Теперь по карте можно дойти до склада. То есть что-то крутое спрятано в том месте, которое кружком с крестиком обозначено, если на двойное убийство из-за этого пошли, а? То есть можно сказать на тройное. Тебя ведь тоже почти что прикончили. «Круг с крестом стоит где-то посередине котла», — добавил Шустрый. «Раньше в том районе жило больше людей, но их оттуда выбили мутанты. После одного всплеска была сильная волна, они мигрировали. Потом вроде мутанты из котла ушли, и с тех пор толком неизвестно, что там происходит». «А ты сам как думаешь, химик, что спрятано в том месте?» Пригоршина с любопытством глядел на меня. «Такие клад Фишера? Или что-то более, не знаю, важное?» Если даже я, не сталкер и не перекупщик прозвища Фишера раньше слышал, значит известный мужик был, богатый, а? Шустрый пояснил, на самом деле он был ученым, и Фишер не прозвище, а фамилия, то есть в действительности он Сергей Рудольфович Фишер, необычный такой дядька, не как все скупщики, артефактами торговал, чтобы свои опыты финансировать. Ох, чую, с чем-то очень серьезным мы столкнулись. Поживиться можно будет, точно. «Так, а ну дайте прикинуть. Значит, чтобы попасть на мертвую базу, как называется то место, где нарисован первый овал, надо идти на восток, почти вдоль границы могильника. Короче, ты, химик, не надейся, теперь от меня не отделаешься, раз я на тебя уже время потратил». «Я тоже с вами», – закивал Пригошня. «Ладно», – согласился я. «Если втроем все это начали, идем дальше втроем. Что найдем, поделим». «Но имейте в виду, на самом деле для меня не добыча главное». «А что ж для тебя главное?» — спросил Шустрый. «Первое, я хочу во всем до конца разобраться. Что произошло, что спрятал Фишер в том месте, почему спрятал карту и отправил записку брату, почему его убили. А второе — найти убийц Глеба и разделаться с ними». «Убьешь, что ли? А кишка не тонка?» Я молча смотрел на него. Сталкер криво усмехнулся и отвел взгляд. Короче, давайте спать. Подъем рано утром. Пригошня прислушался. О, слышите, уже и не стреляют. Я и не заметил, как прекратили. Ушли, что ли. Шустрый пожал плечами. Ушли или не ушли, а ночью я в лес точно не полезу. Спим здесь, а дальше посмотрим. Утром как-нибудь проведу вас мимо этих стрелков, если они еще там, и тогда идем прямиком к мертвой базе. На это Пригоршня не нашел, что возразить, и мы начали укладываться. В доме было не очень-то холодно, к тому же в соседней комнате обнаружилась пара драных одеял и аж четыре матраса, которые какие-то предприимчивые сталкеры использовали для ночевки. Костерок в печке начал пригасать, и в конце концов от него осталась лишь россыпь тлеющих углей. Пошел дождь, мелкий, монотонный, сонный тихий шелест напомнил зону вокруг. Когда мы легли, я сразу с головой завернулся в одеяло, и прежде чем заснуть, услышал негромкое бормотание шустрого. Но мне пока не понятно, как со всем этим связан мародер. Что он с Фишером не поделил, что тогда произошло? Ведь Фишер одно время на мародера работал, это я точно знаю. И теперь получается вопрос возникает, зачем в действительности мародер к котлу рвется?